Глава 8. Непотопляемый режиссёр. Титаник. 1997. Мёртвый корабль появился из темноты, резко оказавшись прямо перед ним. Стена ржавого металла с зазубренными, словно зубы акулы, краями. Заклёпки размером с гриффрут всего в 2 м перед иллюминатором. Я боялся услышать грохот взрыва. Позже написал он в своём дневнике, рассказывая о ещё одной встрече со смертью во имя искусства. Смерть за 2 десятитысячных доли секунды. Давление там внизу было огромным. Вздымая облаки ила, пилот направил российский подводный аппарат назад, а затем вверх, чтобы избежать столкновения. Корпус камеры стоимостью миллион долларов оторвало, когда она ударилась о палубу. В этом хаосе он видел лишь призрачные очертания, прежде чем они наконец договорились о посадке. Вихри улеглись, сердце бешено колотилось. Осмотрев место, он определил, что они находятся в носовой части судна. Когда снова двинулись вперёд, с трудом пробиваясь сквозь муть, то чуть не зацепились за выступ. Джеймс Кемерон описал своё первое шестичасовое путешествие к затонувшему Титанику как полный трындец. Зачатием Титаника стала встреча с подводным археологом Робертом Баллардом во время работы над Бездной. Баллард обнаружил обломки Титаника в 1985 году и не смог удержаться от того, чтобы не показать плёнки Кемерону. Это пробудило что-то внутри режиссёра. Он погрузился в историю, поглощая книги, чувствуя, как его засасывает в водоворот новой одержимости. Не зашло ли это ещё глубже? Вспомним его юность между нырянием и чтением, его увлечение исследованием сложных отношений человека и технологий, борьбу полушарий мозга. Следом незаметно пришло осознание, что из этого может родиться фильм Главным катализатором стал просмотр в 1992 году документального фильма в IMAX «Титаник. Сокровище глубин» в компании Элла Гиддингса, для которого под лодки «Мир» впервые обследовали затонувшее судно. К тому времени, когда Кэмерон разыскал российскую команду и убедил их помочь с погружением, он твердо знал, что сам будет снимать кадры. Шифруясь под названием Планета льда, производство Кемерона уже обладало детальной восьмиметровой копией лайнера, созданной Digital Domain. На ней он планировал манёвры, позволяющие его камере DoA, названной Snoop Dog, пробраться в ржавую гробницу. Палуба за палубой он запоминал схему корабля. Впоследствии, участвуя в различных ток-шоу, наизусть выучил имена пассажиров и мог рассказывать их судьбу. Томас Эндрюс, конструктор Титаника, пошёл ко дну вместе со своим творением, вспоминая тон. Эндрюс, которого сыграл Виктор Гарбер, не скрывает своей участи. Корабль сделан из железа, и он затонет. Кэмерон всегда чувствовал связь с Эндрюсом. Они оба корпели 3 года над своим проектом. Так первая встреча с Титаником стала судьбоносным опытом даже для его насыщенной жизни. Это было просто невероятно, говорит он, встретившийся со своим фильмом в реальности лицом к лицу. Недоступность затонувшего судна лишь усиливала его значимость как памятника полутора тысячам жизней людей, погибших 15 апреля 1912 года, когда океан был тих, как запруда у мельницы. Первые погружения получили кодовые названия Т-1 и Т-2. Но эта символичность исчезла вместе с известием о том, что Т-3 и Т-4 были гораздо успешнее, а Т-5 позволил захватить парадную лестницу и палубу Б. Всего было 12 погружений. Прошло 83 года с тех пор, как кто-то заглядывал в эти коридоры, медленно пробираясь сквозь илистые руины, Snoop Dogg снимал вырезанные вручную узоры на дубовых колоннах. Кэмерон любил шутить, что выбрал «Титаник» только для того, чтобы 20th Century Fox профинансировала его исследование затонувшего корабля. Однако он также хотел поставить под сомнение исторические предположения о катастрофе. Вернувшись на сушу, в своё заросшее зеленью поместье кинематографический комплекс в Малибу, он приступил к написанию сценария фильма, концовку которого знали все. Это должен быть фильм о людях, а не о металле. Он хотел, чтобы зрители оказались на легендарном корабле в ту роковую ночь, поэтому заново собрал эту историю в рамках выдуманной романтической линии. Он настаивал, что это роман-эпопея, следующий великой традиции, как Доктор Живаго или Унесённые ветром. Это моя грандиознейшая мелодрама, острил он, но искал классический голливудский механизм подачи. Вооружившись новыми теориями и научными достижениями в области исследования Титаника, он объединит факты вокруг истории двух влюблённых, рождённых под несчастливой звездой. вольного художника с нижних палуб Джека Доусона, Леонардо Ди Каприо, и эмоциональной светской инженю Роуз Дьюит Бьюкейтер, Кейт Уинслет. Против них классовость, деньги, Роуз оказывается в ловушке помолвки по расчету и стихия в виде надвигающегося айсберга. Переходя на язык логики, он планировал потратить два часа на создание сюжета и один, самый напряженный, на затопление корабля в мощном крещендо стратегически продуманного хаоса. Его погружение к Титанику в тесном мире 1 также стало частью художественного замысла, превратившись в съёмки аппарата, следующего за глубоководными исследователями к месту захоронения лайнера. Именно сюда он вставил с таким трудом полученные кадры затонувшего корабля. Искусно смонтированные вместе со съёмками моделей, что, по его словам, служило пуповиной, связывающей кино с силой реального исторического события. В фильме также есть и человеческий проводник между мирами. В воспоминаниях престарелой Роуз фильм совершит переход между двумя фазами камероновского воображения: от экспертно-аналитической к эпической. Это одна из форм путешествия во времени. Спустя 3 года после того, как сенсационная сделка от имени Lightstorm погрязла в логистике голливудской бухгалтерии, Кэмерон решил, что он более счастлив как режиссёр, а не как владелец и управляющий собственной студией. Часто бывает у тех режиссёров, которые стремятся взять судьбу под контроль. Слишком много времени было потеряно в попытках организовать съёмки фильмов Ненавижу, когда съёмочная площадка превращается в офис, ворчал он, сохраняя договор с компанией Fox, который единичное отступление от сделки Slide Storm давало право быть единственным спонсором и получить права на мировые сборы. Со своей стороны, Кэмерон мог заняться тем, что у него получалось лучше всего тратить деньги студии. Это была та самая студия, которая поверил в него, несмотря на все трудности с чужими, безной и правдивой ложью. Фокс почувствовали, что им удалось заполучить Святой Грааль. Пока Спилберг был привязан к DreamWorks, а Лукас к Звёздным войнам, Камерон был единственным режиссёром под рукой. Ромео и Джульетта на Титанике. Таким было его предложение. «Историческая драма, где почти все персонажи умирают, без намека на снятие сиквела, продолжительность около трех часов, никаких возможностей для производства игрушек или аттракционов для тематических парков. Можете представить, в каком они были в восторге», — смеется он. Кэмерон, по крайней мере... Задобрил смущённых спонсоров, намекнув, что после Титаника готов стать режиссёром Человека-паука и сиквела Терминатора. Была также возможность адаптации Мумии Энрайс и готовые сценарии для Падения светлого ангела, ещё одной драмы о конце света на этот раз из-за прибытия кометы, что имело невероятное сходство с Армагеддоном и Аватара. Был смысл в том, чтобы дать ему возможность покончить с содержимостью Титаником для возобновления нормальной работы. Кроме того, сценарий был впечатляющим, и он сделал обнадеживающие заявления о бюджете. Предполагаю, что это будет дешевле, чем два последних фильма. Как же он ошибался. На ранних стадиях обсуждения стоимость оценивалась в 60 миллионов долларов. В конце концов бюджет был утверждён в рамках более рациональной, но всё ещё крайне прижимистой суммы в 110 миллионов долларов. Подготовка к производству шла полным ходом. Изготавливались модели, декорации, мебель, ковры, костюмы, фарфор, все предметы роскошного морского путешествия должны были быть сделаны на заказ и украшены надписью White Star Lines. Были привлечены историки. На каждом уровне требовался максимальный реализм. По его словам, его паломничество задало уровень совершенства для всего фильма. К моменту съёмок у них было 450 столов, 200 шезлонгов, потолочные бра и огромный стеклянный купол над лестницей, который планировалось уничтожить. У Кэмерона были свои опасения, связанные с изображением эпохи. Будущее неизвестно, поэтому в определённых драматических границах его можно выдумать, но прошлое в свои правила и факты, которым необходимо соответствовать. И прямо сейчас, куда отправлять эти запасы реквизита? Где именно снимать фильм, действие которого происходит посреди Атлантики? Кэмерон снова объездил весь мир в поисках подходящего причала. Мальта, Швеция, Польша, Карибы, Австралия, завод подводных лодок в Южной Калифорнии, нигде не было достаточно большого, достаточно глубокого, достаточно удобного, чтобы соответствовать замыслу. Он подумывал переоборудовать океанскую баржу в копию лайнера и выбросить своё состояние в океанские волны. Но разум и спецэффекты взяли вверх Мудрым шагом было нанять Джона Ландау, уроженца Нью-Йорка, в качестве продюсера. Бывший вице-президент Фокс, Ландау специализировался на сложных нуждах требовательных режиссеров. Он работал с Майклом Маном над «Последним из магикан», с Джоном Ву над «Сломанной стрелой» и с энергичной скоростью Яна де Бонта. Что странно, он также руководил работами в «Развалинах Чужого-3». Коренастый бородатый Ландау, обладавший в равной степени энергией и остроумием, был способен вычленить рациональный план из замыслов провится, и по сей день он остаётся рядом с Кемероном. Именно он, как главный стратег, сумел осознать, что если компьютерных технологий будет достаточно, чтобы реалистично изобразить великолепный лайнер в движении, то они могут вести съёмки, используя громадный внешний резервуар. Более того, если рядом с резервуаром на одной линии будет находиться вид на океан, у них будет и готовый горизонт. При восхождении возможностей безны, они решили выстроить студию с нуля. А идеальное место для съёмок нашлось на мексиканском полуострове Баха рядом с Тихим океаном, на курорте с подходящим названием Rosarita Beach. Очень многое зависело от кастинга. Блистательная пара должна была не только излучать молодость и радость первой любви. Выбранным актёрам были нужны силы, чтобы выдержать Кэмерона, и это было очень надолго. Кейт Бинслит для роли Розы, типаж Одри Хепберн, согласно записям, попросту выделялась из толпы, в которую входили Клэр Дэйнс, Гвинет Пэлтроу и Габриэль Анвар. С первой же встречи у него было хорошее предчувствие насчёт неё. Английская актриса хорошо была осведомлена об эпохе, небесные создания, разум и чувства, джуд, и сияла перед камерой. Он даже не мог поймать неудачный ракурс, но решающим стал ее характер. Проходили недели, а Уинслет могла позвонить ни с того ни с сего. «Как ты не понимаешь? Я Роуз!» Зачем ему было смотреть на кого-то еще? Она была невероятно упрямой. После первых проб вместе с Де Каприо, Винслет отвела камеру на в сторону. Даже если ты не возьмёшь меня на роль, ты должен взять его, проинформировала она. Именно в тот день он сказал, что она получила роль. Найти Де Каприо было так же трудно, как Шварценеггера для Терминатора. Один не собирался жертвовать своей карьерой ради роботов-взлодеев, а другому не хотелось стать кумиром для подростковой аудитории. Актёр, родившийся в Лос-Анджелесе, пробивался сквозь сериалы и дешёвые ужастики, прежде чем Роберт Де Ниро выбрал его из 400 людей на одну из главных ролей в фильме Жизнь этого парня. Не так давно он был номинирован на Оскар за роль младшего брата Джонни Деппа с проблемами развития в фильме Что гложет Гилберта Грейпа. Он обладал внешностью и духом Джеймса Дина. К этому стоило относиться серьёзно. «Ромео плюс Джульетта» разрушили любые иллюзии насчет того, что к нему не приклеятся ярлыки. По стечению обстоятельств оба исполнителя главных ролей пришли на «Титаник» прямо из шекспировской трагедии. Уинслет утонула в роли Офелии в «Гамлете» 1996-й, а Ди Каприо погиб в роли Ромео в постмодернистском прочтении Шекспира. Наихудшие опасения актера подтвердились – девочки-подростки – «С ума бы сошли по Джеку!» Ди Каприо испытывал терпение Кэмерона. «Процесс съемок с Лео заключается в том, чтобы постоянно на него давить, давить, давить», — говорит он, но впоследствии это принесло свои плоды. Актер хотел найти глубину под заурядной романтической ролью. Кем был Джек до того, как завоевал себе дорогу на борт? Как он воспримет этих «богатых людей»? Студия, надеясь на более известные имена, в которые можно было бы вложить свои миллионы, настаивала на Брэди Питти или Томи Крузе. Появился слух о том, что Круз проявил интерес, и Кэмерон был польщён, прекрасно зная о преданности звезды своему ремеслу, но ему хотелось видеть в фильме кого-то моложе. Кэмерон придумывал Джека, опираясь на личность автора повести Зов предков Джека Лондона. Больше художники, нежели писатели, решительно настроены жить без условностей и не боящиеся бедствий. Золушка наоборот. Джека переодевают в смокинг и отправляют на бал. Ужин в первом классе в качестве награды за то, что он спас Роулса от самоубийства. Та сцена, которую внутренний герой-работяга Кемерона просто обожал. Высокий и стройный, с ангельскими белокурыми локонами и лоском кинематографичного совершенства, Джек был портретом режиссёра в молодости. Эта рука Кэмерона рисует обнажённую Роуз. Мы узнаём, что герой вырос недалеко от вымышленного городка Чипаво-Фоулс, хитрая отсылка к ручью Чипаво, куда режиссёр нырял подростком. Великолепная сцена ужина, где Джек проповедует философию жизни сегодняшним днём, исходит прямо из канадского сердца. Это Кэмерон собственной персоной среди руководству, среди сомневающихся. Ты можешь сойти за джентльмена, усмехается Билли Зейн в роли Кайла Хокли, жениха под лица и сценического злодея. Это история любви, рассказанная в камероновском времени. по его точным расчётам они должны были встретиться и влюбиться, решив, что предназначены друг для друга, достоверно за 96 часов до столкновения корабля с Айзбергом. Часы начали свой отсчёт. Фильм открывается автобиографической историей и шуткой, понятной лишь посвящённым. вид подводных аппаратов, появляющихся в сгустившейся темноте в традиционном синем мореоле, словно космические корабли, кусочек научной фантастики из прошлого Кэмерна. Поскольку погода не благоприятствовала, съёмки замедлились, а напряжение возросло. Возможно, это стало причиной того, что кто-то подмешал в похлёбку полкило финциклидина. Был ли это розыгрыш или саботаж, виновный так и не был найден. Актёры и съёмочная группа были в шоке. 75 тел были доставлены в больницу, включая Кэмерона. Его голубые глаза налились кровью, как у терминатора. У людей начались галлюцинации, больше лихорадки, больше снов. Это было похоже на какой-то зомби-вирус, вспоминает он. Когда они прибыли в Мексику, они отставали от графика на неделю. Если не считать Дэвида Гриффита, и даже тот в те времена, вероятно, арендовал сарай, провозгласил Кэмерон. Мне кажется, никто больше не выходил в чистое поле и не говорил: "Я хочу построить здесь киностудию, чтобы снять фильм". Им потребовалось 3 месяца, и 10 тысяч тонн динамита, чтобы пробить достаточно большое отверстие для главного резервуара размером 183 на 183 метра, вместимостью 64 миллиона 350 тысяч литров воды. Первый ассистент режиссера Джош МакЛаглин вспоминал, как вместе с Кэмероном приезжал на пустырь. «Мы забрали модель «Титаника» в кузове грузовика, вывезли ее». и установили на двух строительных козлах. Затем Джим начал изучать детали. Он вычислял положение источника света, положение солнца, направление ветра, позицию корабля, то как близко он должен быть к скалам, чтобы мы могли видеть океан. Это было невероятно наблюдать, как режиссёр представляет себе всё, что нам нужно сделать, чтобы снять фильм. Вокруг производства вырос небольшой город. Четыре съёмочных площадки, строения отделов и сеть вспомогательных зданий. Всё вместе Fox Baja Studios. Оглядываясь назад, будто с сожалением, он говорит, что постройка студии и запуск производства были слишком амбициозным проектом. В Голливуде, который находился всего в 2 часах езды, были острики задававшие вопросы: "Не проще ли было заново построить Титаник и затопить его?" Эти декорации были невероятным произведением кинематографической техники. Они являли собой кредо Кэмерона, возможно, даже его эго в увеличенной версии. Представляешь, а затем строишь полноразмерную копию RMS Titanic по оригинальным чертежам Harland and Wolff. Он был на 10-15% короче настоящего, 236 метров в длину от носа до кормы, и у него была только одна съемочная сторона. С каркасом из стальных балок, похожим на самый большой в мире конструктор, он весил почти 60 тысяч тонн, а расстояние от перил палубы до воды составляло 18 метров. Интернет заполнили в фотографии восставшего из мертвых корабля-призрака, на освещение которого было потрачено 112,5 километра кабелей. В каждом иллюминаторе горела своя лампочка. Вся опасность технологического высокомерия человечества была обрисована с тем высокомерием, на которое только способен Голливуд. Второй этап съемок начался 18 сентября 1996 года. Модель корабля не была готова из-за задержек в производстве, поэтому Кэмерон принял решение снимать в павильонах. Уже через 2 дня после начала в Inslet и Decaprio пришлось сниматься в сцене, где Роус позирует Джеку, не надев на себя ничего, кроме бриллианта. Это придало некий неуловимый оттенок, довольно заметил Кэмерон. Он попытался сэкономить деньги, отказавшись от ожидаемого набора характерных актёров на роли второго плана. Из значимых можно назвать имя Кейти Бейтс. Она была похожа на Молли Браун, американскую светскую львицу, которая выжила, и ей даже был посвящён мюзикл на Бродвее. Кэмерону пришлось раскошелиться, чтобы заполучить её. Из других имён Фрэнсис Фишер, исполняющая роль Руфи, сердитой матери Роуз, стремящейся наверх социальной лестницы, а также Бернард Хилл в роли стоического капитана Смита. Как-то в порыве природной изобретательности капитан Кэмерон понял, что можно прикрепить камеру к 50-метровому башенному крану и сделать пролеты над кораблем. Вместе с этим он осознал, что кран — это прекрасная площадка, с которой режиссер может руководить всем хаосом, спускаться вниз словно бог, чтобы наставлять измученную команду и статистов, и никто не сможет скрыться от его взгляда. он нашел способ быть везде и сразу. Кэмерон потратил несколько недель на создание системы гигантских гидравлических домкратов для наклона кормы корабля под углом 3-6 градусов. Палуба на корме могла отдельно наклоняться от нуля до 90 градусов, образуя угол как стрелка часов. Ди Каприо вспоминал, как однажды ночью висел на самом верху в 60 метрах над землей. А ещё в 30 метрах над ним, стоя на самом краю платформы для камеры, находился Кемран. Это была незабываемая ночь. 85% того, что вы видите на экране, было снято вживую, и всё же компьютерной графики здесь больше, чем в любом другом фильме. Кадры со смутными очертаниями залитого солнцем лайнера кажутся не столько устаревшими, сколько стилизованными, словно выхваченными из сна. они выглядят как воспоминание. Кэмерон считает, что энергия корабля видна и в Джеке. Его жизнерадостность и оптимизм, присущие началу 20 века. Это был его корабль, его момент, улыбается он. Джек был королём мира. Однако блистательный лайнер был воплощением классового деления. Сцена преследования, в которой пара ускользает от коварного слуги Кэлла Лав Джоя, Дэвид Уорнер в этой роли раскрывается не в полной мере, прекрасно представляет перед нами все уровни. И это тоже мир, который, как нам известно, обречен. Еще одна ода хрупкости человеческого существования. Джек пойдет ко дну вместе с Титаником. Всемогущий режиссер, инженер-поэт, он продумал любую мелочь. Безопасность была превыше всего, поэтому в массовке присутствовали обученные спасатели. По системе громкой связи, протянувшейся повсюду, он подчёркивал, насколько серьёзно то, что они собираются изобразить. Полторы тысячи человек погибнут сегодня ночью. Это целое население города, в котором я вырос. Это было относительно верно. Каковы бы ни были риски, он был в гуще событий. Во время съёмок сцены с поднятием кормы, когда более 100 каскадёров скользили вниз по наклонённой палубе, режиссёр висел, закреплённым на середине кормы, управляя ручной камерой, а тела летели к нему как шары для боулинга. Даже несмотря на то, что все металлические выступы были сделаны из пены, Кэмерон называл это игровым набором. Люди ломали ребра и повреждали скулы. Ему с неохотой пришлось принять необходимость использования цифровой графики, чтобы изобразить свободное падение с почти вертикально стоящей кормы. Были моменты, когда «Титаник» обходился в невероятную сумму 500 тысяч долларов в сутки. Но за пределами люксов первого класса, с их кубриковской детализацией вплоть до настоящей дубовой обшивки, вовсе не было роскоши. Столь же кубриковские требования Кэмерон предъявлял, стремясь к совершенству. Для сцены ужина, где Джеку управляется с парадом вилок, было сделано столько дублей, что пришлось наложить гипсовую повязку на руку официанта, чтобы он мог держать поднос. Журналистка Паула Паризи стала ещё одной свидетельницей жизни режиссёра в его естественной среде обитания. как прекрасно описано в книге Джеймс Кэмерон «Титаник и его создание», когда начинаются съемки, как будто щелкает какой-то переключатель, и Кэмерон начинает работать совсем на другом уровне по сравнению с теми, кто его окружает. Как будто он — суперкомпьютер, выполняющий тысячи задач. Его глаза обшаривают съемочную площадку и, наконец, фиксируются на мониторах. Он впитывает информацию, визуальные сигналы, данные из гарнитуры, разговоры поблизости с безмолвным напряжением канатоходца. Он в возбуждении. К октябрю Кэмерон утратил 75 миллионов долларов. Fox было попытались взять тон старого доброго напускного хвастовства. Пресса целыми автобусами отправлялась в Мексику, чтобы воочию убедиться в масштабах Это была традиционная игра «Карлка». Увидьте своими глазами величайшие специально выстроенные декорации всех времен и народов для величайшего фильма всех времен и народов. Но журналисты учуяли в воде запах крови. Пресса огрызалась и ехинничала. «Чувство, будто тонешь», — гласил заголовок в Арайте. «Буль-буль-буль», — подтрунивала Тайм. То же самое было с вратами рая, Апокалипсисом сегодня или даже Клеопатрой, эпопеей, которая едва не потопила ту же самую студию в конце 60-х. Единственным выходом для Кэмерона было продолжать снимать. Если у Джима план А не срабатывает, план Б будет намного сложнее. Он никогда не сдаётся. Мы боялись плана Б, смеётся Карпентер. Семь камер были направлены на стеклянный купол, который разбивался под тяжестью 170 300 литров воды. У них была возможность снять лишь один дубль. Кэмерон осуществлял управление с ручного пульта, по его команде шлюзы открылись. Стекло в целях безопасности парафиновое разбилось, но поток воды также закоротил все лампы на съемочной площадке. Они остались в кромешной тьме, за исключением единственной лампочки в люстре Купово. Кэмерон бросился к монитору, словами из книги Паризи, как человек, читающий мелкий шрифт в контракте с дьяволом. Каким-то чудом освещение одной единственной лампы превратило этот кадр в совершенство. Ди Каприо активно сотрудничал, но когда дело доходило до воды, Он был как сиамский кот, смеётся Кемерон. Они потратили чуть ли не полдня, уговаривая его войти в воду. По правде говоря, её нельзя было нагреть из-за появления характерного пара. Она не была ледяной, но для актёров это был опыт с эффектом погружения во всех смыслах. Винслет боролась с масштабами, с которыми она никогда раньше не сталкивалась, и с режиссёром, который никогда не скрывал, что он думает. Зацепившись пальто за запертые ворота, она оказалась под водой и какое-то время барахталась, пытаясь освободиться, прежде чем, задыхаясь, вынырнула на поверхность. О'кей, давайте ещё раз, отрезал Кемерон. Позже, когда давление спало, в интервью он признавал, что его постоянно преследовали сомнения. Я не нравлюсь себе, когда работаю. Я как машина. День за днём на съёмках я чувствую, что постоянно терплю неудачи. провал, провал, провал. Он признался, что на съёмках Титаника не было дня, когда бы он не паниковал, но цена лидерства заключается в том, чтобы никогда не показывать этого. Он говорил, что бывали моменты настолько же удручающие, если не более удручающие, как на съёмках Пираний 2, когда меня уволили. Всё та же старая песня о главном. Деньги утекали как вода. Уже в середине съёмочного процесса стало ясно, что 110 миллионов долларов не хватит. Напряжённость в отношениях со студией нарастала. Участились зловещие визиты посланников, призванных вразумить его сократить расходы. Кэмерон сопротивлялся, жалуясь, что они и так сидят на бабах. Студии серьёзно опасались, что если загнать его в угол, то он бросит всё и уйдёт. Посыльным приказывали не использовать слово «компромисс», а говорить вместо этого «альтернативы». Фокс искали партнера для облегчения финансового бремени, предлагая взамен право на внутреннее распространение. С этой идеей заигрывали «Юниверсал», но они все еще переживали потерю 60 миллионов долларов за водный мир. Но в итоге «Парамоунт» раскошелились на 65 миллионов долларов. Их участие в прибыли ограничивалось территорией США. Но Фокс оставался ответственный за любой перерасход. Согласно одному из инсайдеров индустрии, это была одна из лучших сделок с тех пор, как индейцы продали Манхэттен. Я считал, что сильно подвёл этих ребят, говорил Кемерон, принимая всю ответственность за раздутый бюджет. Поступив по чести и совести, он возвратил свой гонорар и долю в прибыли студии, уверенный в том, что проект не заработает ни гроша. Нужно идти до конца, говорит он. Это так просто. Борьба определяет тебя, а это определяет фильм. В последний день исторических съёмок, длившихся 163 дня, начавшихся 20 марта и закончившихся 22 марта, иронично снималась сцена, когда Хилл в роли капитана в одиночестве возвращается на мостик в ожидании своей участи. Кэмерон был в гидрокостюме и с дыхательным оборудованием. Хоккейная защита на голенях и отчаяние в голове. «Ладно, я не спал 36 часов подряд», — вспоминает он свои мысли в тот момент. «Я в шести метрах под водой. Они вот-вот выбьют все это стекло. Эта комната взорвется. И я думаю, господи, забери меня сейчас. Это самый подходящий момент, потому что мы превысили бюджет». Это девчачье кино, где все умирают в конце, и у меня нет времени закончить фильм. Под конец съёмок Титаник Кэмерона, его грандиозная конструкция превратился в руины, как искалеченное чудовище, скорчившееся в резерваре. Антиутопическое зрелище технологии, уничтоженной природой. Никогда больше не будет выстроены декораций подобных этой. Окончательный производственный бюджет составил 200 миллионов долларов, включая постпродакшн и маркетинг. Песня Силин Дион, звучащая в конце титров, стоит недёшево. Титаник обошёлся в 1 миллион долларов за минуту. Позолоченные украшения, бальные платья и бабочки были пугающе знакомы. Тогда, в ночь на 23 марта 1998 года, в Шрайн Аудиториум Собрались все сливки Голливуда. На той церемонии вручения премии Киноакадемии Титаник получил беспрецедентные 14 номинаций, и наконец-то свершилось эпичное признание Камерона. Эта блистательная ночь похвал самому себе не была для режиссёра чем-то незнакомым. За четыре фильма он получил 18 номинаций и 7 побед. однако только за техническую составляющую. Но не сегодня. Собрав все технические награды, катастрофа, обернувшаяся триумфом, должна была получить художественное признание. Когда его имя было названо в номинации «Лучший режиссер», эмоции взяли вверх. 43-летний Кэмерон встретил свою победу с мальчишеской радостью. Когда он получал награду «За лучший фильм», Всего они забрали 11 трофеев, то попросил минуту молчания. Я хотел бы, чтобы вы прислушались к биению собственного сердца. Это был не самый скромный победный жест, но в этом был весь Кемеррон. Кто мог бы его обвинить? Его сердце не замедляло свой бешеный темп с момента прибытия в Галифакс. Постпродакшн не принёс облегчения. И вскоре он понял, что шансов успеть к дате выхода 4 июля практически нет. Кадры с компьютерной графикой готовились слишком медленно, из-за чего он вышел на тропу войны с Digital Domain, обвинив в задержке их собственного председателя. В прессе появилось ещё больше негатива. Кроме того, чем больше он смотрел на свой фильм, постепенно обретающий форму, тем меньше, по его мнению, тот вписывался в летнюю мешанину блокбастеров. И вот он позвонил в Fox. Представьте себе телефон с загоревшейся красной лампочкой в кабинете начальства. Нам нужно назначить выход на Рождество. Студия устало согласилась, и новая дата выхода была назначена на 19 декабря 1997 года. Это превратило график постпроизводства из бесчеловечной гонки в сущий кошмар. Кэмерон установил у себя дома инструменты для монтажа, научился работать с Avid и самостоятельно монтировал целые эпизоды, оставив Сонн смертным. Он показывал черновые варианты друзьям и товарищам, например, Стену Уинстону. Фокс видел, что отснятый материал просто невероятен. Председателю совета директоров Питер Чернин был приглашён посмотреть монтаж последних полутора часов в монтажной комнате. ту часть, где происходит затопление, и он знал, что это ошеломительно. Подобного фильма ещё не существовало, и это их тоже беспокоило. Фокс оказались в затруднительном положении. Череда многообещающих проектов разваливалась у них на глазах. Без ныне признанной звезды боевиков Киану Ривза, Скорость 2, действие которой также происходит на круизном лайнере, оказалась мёртво рождённой. Еще один сиквел «Чужой. Воскрешение» также оказался проблемным проектом. Как они, должно быть, тосковали по требовательной руке Кэмерона, управляющей космическим пространством? Кроме этого, все больше разгорался их спор с Paramount по поводу того, в каком качестве рекламировать «Титаник», как эпос-катастрофу или как эпическую романтику. Внутри компании велись дискуссии, как смягчить последствия. Они пытались оценить предстоящий ущерб. 40 миллионов долларов, 60 миллионов долларов. Никто даже не обсуждал возможность получения Оскара. Это был не того разряда фильм, не того ранга режиссёр. Постепенно ветер переменился. Сначала на съезде участников выставки Шоу Вест в Лас-Вегасе показали семиминутный ролик. Там были только сюжетные моменты, ни один кадр с эффектами ещё не был готов. Но когда в конце ролика камера пронеслась над ожившим кораблем Кэмерона, зал разразился аплодисментами. Если тестовый показ бездны посеял сомнения, то предварительный просмотр «Титаника» стал спасением. Верхушка «Фокс» втайне прилетела на самолете в Миннесоту, в место, находящееся как можно дальше от Голливуда и его сплетен. Там маркетинговый отдел запланировал первый показ фильма перед аудиторией. Это была настоящая лакмусовая бумажка. Но к лету 1997 года ожил интернет. Сайт ain't it cool news.com, объединивший бешеных фанатов еще не вышедшего фильма, заслал местных шпионов. И новости, прилетевшие обратно, оказались потрясающими. Даже не обретя окончательную форму, Титаник был чем-то поразительным. После окончания фильма реакция была как на концерте Спрингстина. Какая-то женщина сообщила, что одна только лишь сцена ужина стоила этих 200 миллионов долларов. Затем появились официальные рецензии Обиженный на реакцию прессы во время съёмок, Кэмерон распорядился, чтобы фильм дебютировал в далеке от голливудской жаровни, на Такийском кинофестивале, потребовав отделцов послать своих критиков куда подальше. Слухи о фильме на следующее утро разлетелись как ураган. "Это шедевр масштабного повествования", восторгался за Hollywood Reporter. "Этот Титаник достигает пункта назначения", восхищался Variety. Захватывающе приветствовал его Ньюсвик. Внутриности сжимаются. В хорошем смысле этого слова звенел Financial Times. Корабль мечты, заверял Орландо Сентинел. Переход от настоящего к прошлому, так понравившийся The New Yorker, плавный разворот времени, похожий на погружение в сон. Это фильм о памяти и о воспоминаниях, но также и о той странной альтернативной реальности, которая возникает в кино. Суровый реализм в сплаве с помпезностью романтизма. То и дело фанаты видели напоминание, что это всё-таки Кэмероновский фильм. Эпизод за эпизодом двое героев пробиваются через всё более сужающееся пространство, преследуемые неумолимым врагом, водой. С одной стороны, Титаник это душевное кино от человека широкой души. Кэмерон кричит и ломает голову над съёмками, потому что невероятно переживает. Лишь у фильма есть эго. Посмотрите множество документалок о съёмках Титаника. В любой сцене затопления, где должны сниматься его звёзды, Кэмерон находится вместе с ними в воде. Игра актёров идеально соответствует фильму, этому гимну молодости и надежде. В Роузу нет той суровости, что есть у Сары Коннор, Рипли или Линдси Бриггман, но благодаря романтике Титаник не превращается в историческое слайд-шоу, как заявил Кэмерон. Ничего в фильме не имело бы значения, ни огромный механический подъёмник, который он сконструировал, ни филигранное внимание к деталям, ни сиджай чайки, если бы мы не были на седьмом небе от счастья за Джека и Роуз. Я вижу тебя, говорит Джек, устремив взгляд на свою истинную любовь. Эту пронзительную фразу, как мантру будут повторять похожие на кошек и на планетяне нави из Аватара. И Кэмерон видит нас. Но были также и несогласные, циники, которые морщились от эмоций летящих на них искусственно созданной волной. Титаник один из самых впечатляющих фильмов, которые когда-либо были сняты, и также один из самых плохо написанных, говорит Мэттью Свит в Independent on Sunday. Он состарился, но не устарел. писал Робби Коллин в «Телеграф», пересмотрев фильм, переизданный в 3D в 2012 году к столетию со дня катастрофы. Он отметил, что все, что было сказано критикой о Кэмероне и о его непотопляемой эпопее — архетипичный сюжет, пошлость реплик, подтекст, столь же явный, как тычок в ребро — режиссер все это заслужил. Как и свои «Оскары». Эту же мысль можно распространить и на весь его творческий путь. Мы чувствуем, какие усилия стоят за каждой новаторской секундой. Мы проживаем его фильмы. Возвращаясь к Титанику, мы видим, что треск металла и падение тел напоминают нам о событиях 11 сентября. Шокирующее изображение цивилизации, потерявшей ориентиры. Это декадентское кино о бессмысленности декаданса, сказал Курт Онцелунд в Сленд. Не взирая на романтику, ради которой девочки-подростки неделя за неделей возвращаются к фильму, чтобы пустить слезу над теплотой ледяной судьбы Джека, мы оказываемся совсем близко к судному дню. По задворкам наших мыслей бродит тревога. Мы знаем, что для пассажиров "Титаника" будущее определено. Бог покинул их, говорит Кэмерон. Он хотел проанализировать реакцию человека перед лицом верной смерти, уловить благородство и самопожертвование в совершенно и прекрасном изображении людей, принимающих свою судьбу. Разговоры о Титанике всегда возвращались к деньгам. Беседы о том, во сколько он обошёлся, словно жидкий металл перетекли в то, сколько он собрал. К концу первых выходных что-то произошло. Fox молились, чтобы фильм заработал 20 миллионов долларов. В итоге, получив 29 миллионов долларов, они обошли Джеймса Бонда. Посредственное Завтра не умрёт никогда. Ко второй неделе они заработали ещё больше 35 миллионов долларов, что противоречило всем известным законам Голливуда. Спустя 12 дней после выхода фильм собрал 100 миллионов долларов. Бухгалтеры начали верить в чудеса. Можем ли мы представить себе, какое удовлетворение должен был испытывать Кэмерон от того, что его правота была доказана в масштабах, изменивших целую индустрию? Хотя он не появлялся на публике до церемония вручения «Оскара», «Титаник» все плыл и плыл в неизведанные денежные моря в миллиард, а затем и в два миллиарда долларов. Эти цифры — значительно превышали прибыль Лукаса и Спилберга. Это была форма всеобщего помешательства, приливная волна. Камерон и Фокс будто бы очнулись от кошмара и оказались в чудесном сне. Студия с милостью велась и восстановила его участие в прибыли, оцениваемое в 50 миллионов долларов. Для Paramount же это были лёгкие деньги. Если после Терминатора 2 не было твёрдой уверенности, то после Титаника она укрепилась железно. Это был не просто успех, это была история. Он был обречён погрузиться на дно без сомнений. Фокс снова начали проталкивать идею съёмок более традиционных блокбастеров, надёжных Терминатора 3 и Человека-паука. Кэмерон ответил им, что полностью выгорел. Он не испытывал никакого интереса к третьему терминатору. Небольшая заинтересованность было возникло вокруг идеи снять Ди Каприо в роли Питера Паркера, но он желал отдыха и океана.